Планетарная система Авалон. Третий сектор. Камелот. Город Артур. Окраины. Гостиница «Трон Артура» была типичным для Камелота зданием. Огромным кирпичным из бетона и стекла, торчавшим в компании таких же однообразных строений. Быстро, дешево и невзрачно. Это так характерно для развивающихся колоний. Единственное ее достоинство было в том, что находилась она довольно далеко от центра, и жившие в ней мелкие предприниматели, экономившие каждый кред, не привлекали особого внимания. Это вполне устраивало Лея и служило неплохой чертой в его образе экономного бизнесмена. В этом образе ему не следовало шиковать, разбрасываясь деньгами направо и налево. Так что, когда электрокар подвез его к невзрачному подъезду с грубоватой вывеской из светящихся букв, он перечислил водителю сумму с минимальными чаевыми и быстро покинул такси. Пройдя сквозь прозрачные двери, опознавший чип владельца и распахнувшийся перед ним, Хеван миновал приемную стойку, отметившую время его прибытия, и поднялся на самом обычном лифте к себе на двадцатый этаж. В унылых серых коридорах было пусто. Близился вечер, но постояльцы не спешили возвращаться в номера. Кто-то собирался вести переговоры до самого утра в неформальной обстановке, а кто-то, наоборот, уже праздновал заключение выгодного контракта. Оживленным этаж станет только ближе к полуночи. И это вполне устраивало Лея. Он не любил случайных встреч с теми, кто много путешествует. Среди них мог встретиться бывший клиент или, что еще хуже, коллега по работе, хотя на Авалоне Лэй раньше не бывал, но не исключал возможности встретить кого-то из старых знакомых. Поэтому он быстро прошелся по пустому коридору, прикосновением руки открыл замок своей двери и вошел в номер. Одна огромная комната с кроватью, коммуникативный центр и отдельная санитарная комната, Вот и все удобства, что мог предоставить трон Артура постояльцам. Лей уже давно заметил, что чем богаче название гостиницы, тем беднее обстановка. Но это его мало волновало. Он не собирался проводить тут много времени. Звонок в мгновение ока решил проблемы с транспортом, и Хевену оставалось провести здесь лишь несколько часов до утра. Денег за полет пришлось выложить немало – но срочность всегда дорого стоила. Уже перечисляя авансы за нелегальные места на транспорте, Лэй поймал себя на мысли, что никакой надобности в спешке не было. Он мог спокойно провести на Авалоне неделю, а то и пару месяцев. Махинации с кредитами обычно не требовали немедленного бегства. Но чутье почему-то подсказывало, что с этой планетки надо побыстрее убираться. И Лей, безгранично доверявший собственным инстинктам, пошел у них на поводу, прежде чем осознал это. Даже сейчас он ощущал смутное беспокойство. Проанализировав ситуацию, Хэвен не нашел ничего подозрительного и сомнительного в своих действиях. Ведь его 20-летний опыт межсистемного мошенника подсказывал, что операция прошла отлично и никаких причин для беспокойства нет но инстинкт самосохранения, не раз спасавший шкуру Лейвена Хевена, подсказывал, что надо побыстрее уносить ноги с этого комка грязи, лучше всего прямо сейчас. Пожав плечами, Лей постарался отрешиться от тревог. Сняв пиджак и ослабив галстук, он отправился в ванную и хорошенько умылся холодной водой. Он подозревал, чем вызвана тревога, и в самом деле – У него была веская причина чувствовать себя не в своей тарелке. И эта причина не замедлила явиться, едва он только промокнул лицо тонким одноразовым полотенцем. Стук в дверь заставил его на секунду замереть. Но потом Лэй обреченно вздохнул, швырнул комок полотенца в утилизатор и отправился открывать дверь, что не принимало мысленных сигналов. Линда возникла на пороге его номера в ослепительном блеске. Облегающее алое платье на фоне унылых серых стен выглядело так ярко, что совершенно отвлекало внимание от симпатичного личика хрупкой красавицы, скрытого широкой полой шляпки. «Ты уже вернулся?» – пропела Линда и мгновенно просочилась в номер, оставив после себя сладкий шлейф духов. «Как это здорово!» Простучав каблучками по искусственному паркету, она перепорхнула в угол со шкафом и открыла мини-бар, прежде чем Лэй успел вымолвить хоть слово. Обреченно вздохнув еще раз, он захлопнул дверь и затянул галстук. «Линда!» Она была его персональным наваждением и проклятием. Все началось три года назад, на вулкане. Тогда она попробовала на нем свои чары. Но Лэй раскусил ее в мгновение ока и решил подыграть. Линда тоже оказалась не промах и поняла, кого она решила распотрошить всего через пять минут. Во всяком случае, так она сама говорила. Делая вид, что они принимают отношения за чистую монету, оба мошенника кружили друг вокруг друга, разыгрывая наивных лопухов, пока не обнаружили, что лежат в постели и делятся профессиональными секретами. Позже. Линда призналась, что, узнав, кто ее новый клиент, оставила мысль о наживе и просто хотела затащить коллегу-красавчика в постель. Лейван, лелеявший точно такой же план, с сарказмом отметил удивительное совпадение намерений. Придя к такому выводу, оба профессиональных мошенника устроили себе небольшой отпуск, стоивший обоим гораздо больше денег, чем они могли себе позволить. Все было великолепно и окончилось чудесно, они прекрасно расстались, разойдясь в разные стороны, пообещав при случае позвонить. Ни он, ни она не намеревались, конечно, этого делать и думали, что больше никогда не встретятся. Оба, разумеется, ошибались. Они встречались примерно раз в полгода. Случайная встреча на приеме, где один охотился за контрактом, а другой за глуповатым адмиралом. В гостинице рядом с приличным банком, на задворках в занюханном баре, где собирались профессиональные клепатели поддельных документов. У витрины дорогого магазина, в ресторане, в зале ожидания орбитального порта. Они встречались, кажется, везде и всегда совершенно случайно. Лейван был уверен на сто процентов, что он не искал этих встреч. Даже подсознательно. Была в этом уверена и Линда. Хрупкая шатенка, веселая и беспечная, как летняя бабочка, что производила впечатление глуповатой девчонки. Ею она, конечно, не была. Линда выглядела как наивная жертва, но была умна и расчетлива, как компьютер налоговой инспекции. И обладала неотразимым очарованием, умилявшим жертву даже тогда, когда она понимала, что стала жертвой. Линда могла легко избежать этих встреч, если бы хотя бы на секунду заподозрила, что Лэй преследует ее. Хеван, чуявшись слежку еще до того, как следящий только решит к ней приступить, тоже мог легко уклониться от нежелательной встречи. Но это не помогало. Возможно, потому что их встречи действительно были случайностью. Обычно волшебство длилось 2-3 дня, или даже 5 А потом они разбегались в разные стороны, чуточку смущенные испуганные, нехарактерные для их профессии привязанностью. На этот раз же у них была в распоряжении целая неделя. Они встретились на догоре в зале ожидания, где взяли билеты. Кто бы мог подумать, на один рейс до Валона. На этот раз они даже не пытались удивляться и просто мило разыгрывали для попутчиков случайное знакомство. Линда ловко свернула операцию по охмурению молодого бизнесмена, летевшего вкладывать деньги в транспортные сети Камелота, и тем, возможно, спасла неизвестную компанию от разорения, а Лейван немного вышел из образа стального предпринимателя, сосредоточенного только на ведении дел. Таким образом, хотя они и поселились в разных номерах, но уже семь дней наслаждались друг другом, не решаясь прервать затянувшуюся встречу. Их встречи не мешали ведению дел. О, это их правило действовало с момента второй встречи на яхте. Но, тем не менее, так не могло продолжаться вечно. И Лейвен знал, что он должен сделать первый шаг. «Как твои дела?» – прощебетала Линда, не выходя из рабочего образа. Лей шумно сглотнул и вошел в комнату, громко стуча каблуками дорогих туфель по паркету. Он не любил говорить о своих делах и всегда немного нервничал, когда разговор касался этого вопроса, хотя и понимал, что Линде можно доверять. «Все прошло отлично», — сказал он, останавливаясь у широкой кровати, застеленной грязно-зеленым покрывалом, напоминающему о больнице. Линда стояла у окна, выходящего на серые окраины города. В руке она сжимала крохотную бутылочку с коктейлем, но смотрела сейчас на Лея. Ее темно-каштановые волосы струились из-под яркой шляпки, растекаясь по обнаженным плечам шелковым водопадом. Веселые карие глаза, почти черные, смотрели на друга с вызовом, а ярко-красные губы были чуть приоткрыты. Хевен знал, что Линда не злоупотребляет биотехнологиями коррекции тела, но и не избегает их. Ее фигура, которую прекрасно подчеркивала это вульгарное платье, была практически идеальной. Худой, но не тощий, с полной, но не огромной грудью и чертовски соблазнительными формами бедер. В целом сейчас Линда пребывала в образе очаровашечки, а не актрисы из порнофильмов. Задорная, веселая девчонка, немного глуповатая, которой так легко увлечься. Вовсе не из-за соблазнительных форм и не из-за милого, но вполне обычного личика, а благодаря общему впечатлению на редкость, гармонично сочетающемуся с характером. Лэй по себе знал, что этот образ неотразим. Также он знал, что так идеально Линда играет перед ним только в одном случае, когда она на работе. «Вижу, и у тебя дела идут на лад», — сказал он, ощутив неприятный укол смущения. «Просто идеально!» – отозвалась Линда, но глаза ее вдруг потухли. Она перестала улыбаться, ее лицо сделалось серьезным и даже немного печальным. Плечи опустились, и перед Хэвоном вновь появилась самая обычная женщина. Не сказать, чтоб красавица, лишенная той неуловимой ауры, что придавала ей блеск. Хэвен, сказала Линда резким движением, откупоривая бутылку с коктейлем. Наверное, на этот раз все. Понимаю, отозвался Лей. Хороший вариант. Заместитель мэра. Кратко отозвалась Линда одним глотком, опустошив бутылочку. Через пару часов кормежка. Потом ферма. Значит, ресторан и на загородную виллу. Подвёл итог Лей, хорошо знакомый с жаргоном подруги. А прибыль? «Мелочевка на три дня, потом подарок, а там, возможно, и миллион за расставание», – отозвалась она. Хевен кивнул, надеясь, что это будет истолковано как знак одобрения. Не слишком много, но и не мелочевка. Вполне хороший вариант, особенно в части расставания. Лэй прекрасно знал этот трюк. Тут главное – никакого шантажа. Все должно быть открыто и прозрачно. Лучше всего навязчивое внимание и преувеличенная любвеобильность. Один визит такого алого влюбленного чуда в рабочий кабинет на глазах у подчиненных и начальства излечивал чиновника от интрижки почище любого судебного разбирательства. — А ты что? — спросила Линда, рассеянно крутя в руках опустевшую бутылочку. — Все по плану, — веско сказал Лэй. — Улетаю завтра. — Так скоро? — искренне удивилась она, вскинув на друга удивленный взгляд. — Ты же собирался задержаться. «Дела», — буркнул Лэй, подходя ближе и выглядывая в окно. «Так, чтобы не видеть ее карих глаз. Нужно лететь». Линда не ответила, а Лэй не обернулся. Он разглядывал серые кварталы, что уже погружались в вечерние сумерки. Отсюда они казались нагромождением бесформенных коробок. Здесь, у трона Артура, пролегала граница между старым городом и новым. Так часто бывало в колониях. Первое поселение, неуклюжее, грязноватое, сделанное на скорую руку, постепенно оставалось на задворках города, построенного уже под тщательно выверенному плану. На некоторых колониях старый город превращался в элитный район, где в частных домах, что постепенно превращались в виллы и дворцы, жили первопоселенцы, гордящиеся своей историей. А в других колониях старые строения часто забрасывались и превращались в трущобы. Камелот был колонией второго типа. Судя по всему, в старых кварталах обосновались те, кто не смог устроиться в новом и чистом будущем колонии. Сообразив, что пауза затянулась, Лейни охотно повернулся к подруге и увидел, что та рассматривает противоположную стену, полностью погрузившись в свои мысли. Хэвен нахмурился. Он чувствовал себя странно, неловко и даже глупо. Ему очень хотелось попросить Линду забыть о работе и провести с ним еще хотя бы пару дней. Это было чертовски глупо, непрофессионально. Их встречи случайны и мимолетны, ни к чему не обязывают ни его, ни ее. Если бы Линда попросила его прекратить операцию, то Лэй, пожалуй, не просто обиделся бы, он бы усомнился в психическом здоровье подруги. Друзья так не поступают. Ничто не должно мешать работе. Тем более такие мелочи, как случайные встречи. Это понимали все игроки этой большой игры, что велась на всем звездном пространстве, от Старой Земли, ставшей легендой, до Дагоры. И в том, что сказал Хеван, было виновато без сомнения то странное беспокойство, что грызло его изнутри весь вечер. «Летим со мной», — хрипло сказал он, — «утром». Линда вздрогнула так, словно Лэй ударила ее по лицу. Отшатнувшись, она выронила пустую бутылочку и взглянула на друга так, словно только сейчас заметила, что он стоит рядом. Хеван, ощутив запоздалое раскаяние, вздохнул, приготовившись к упрекам. Линда действительно нахмурилась и смерила приятеля долгим взглядом, словно сомневаясь, кто именно перед ней. Убедившись, что Хеван не находится в одном из своих образов, Линда вдруг покачала головой. Какая муха тебя укусила? Спокойно спросила она. Ты словно не в себе. Так и есть, ответил Лей, радуясь повороту беседы. Что-то неспокойно мне. Хочется побыстрее сделать ноги с этой планетки. Что-то назревает. Твое легендарное чувство самосохранения, осведомилась Линда. И чуть улыбнулась, мгновенно надевая новую маску, отлично известную Лэю. Оно самое, бодро отозвался он, отвечая заученной улыбкой. Оно не раз спасало мой зад. Твой чудесный спортивный зад, проворковала Линда и подмигнула другу. Спасибо, Лей. Но нет, ты отхватил куш и можешь отваливать. Теперь моя очередь добывать взносы в пенсионный фонд. «Как хочешь», – выдохнул Хеван, чувствуя одновременно облегчение и разочарование. «Смотри, не застрянь в этом провинциальном городишке». «А что, вдруг мне понравится на ранчо?» – с улыбкой отозвалась Линда, игриво взмахнув рукой. «Берег реки, зеленые поля, дикие животные и огромный счет в банке». «Главное не потратить все сбережения на репелленты от диких насекомых», – в тон ей отозвался Лей. Он продолжал улыбаться, но в груди появился неприятный холодный комок. Хеван не мог отделаться от впечатления, что в первую секунду после его предложения он прочитал в глазах Линды вовсе не удивление и возмущение, а совсем другое. Потом, потом все пошло не так, или наоборот, как раз так, как надо, как оно должно быть. «Пожалуй, стоит выпить на дорожку», — преувеличенно весело сказал он, направляясь к бару в стенном шкафу. «Вряд ли мы еще раз увидимся на камелоте». «Хорошая идея», — одобрила Линда. «Мне что-нибудь полегче. Еще вся ночь впереди». Он кивнул и взялся за ручку шкафчика, как раз в тот момент, когда распахнулась дверь. Лэй обернулся так быстро, как только позволяли его модифицированные мышцы. Но уже поднимая руки, он заметил, что в темноту ввалился здоровенный детина в защитном шлеме с прозрачным забралом и в темно-сером комбезе. Это заставило его замереть. С представителями властей не спорят, особенно законопослушные бизнесмены, только что получившие кредит. «Никому не двигаться!» — громко сказал патрульный, держа руку на кобуре, что висело на поясе. — Сохранять спокойствие. Лей, замерший на месте, даже не моргнул, но потом, спохватившись, попробовал вернуться к роли предпринимателя. — Что тут? — пробормотал он, постепенно повышая голос. — Что тут происходит? Патрульный, не удостоив его ответа, отступил на шаг и мимо него в комнату протиснулись двое чисто выбритых ребят в одинаковых серых костюмах. «Муниципальная полиция», — холодно представился один из них, подходя ближе. «Господин Лейвен Хевен, владелец номера?» «Да, это я», — с вызовом отозвался Лей, опуская руки. «Но я не понимаю причин вашего возмутительного поведения, и я...» «Приносим свои извинения», – перебил его полицейский в штатском, внимательно рассматривая рубашку собеседника. Лей знал, что в этот момент системы полиции сканируют его коммуникатор, собирая всю информацию о владельце. И перед этим парнем в штатском сейчас лежит раскрытое досье. Оставалось надеяться, что это досье честного предпринимателя Хевена, то самое, что уже изучали в кредитном отделе банка. «Я буду жаловаться», — с чувством выдохнул Лей. «Вы не имеете права врываться в мой номер и...» «Мне очень жаль, но мы вынуждены были потревожить вас», — снова перебил его штатский, и в ту же секунду второй полицейский, рассматривавший Линду, сделал шаг вперед. Без всякой суеты, привычным движением, он в мгновение ока надел на запястье женщины тонкие серебристые браслеты и защелкнул замок. Линда Бергман, известная также как Фиона Карлайл, вы задержаны по обвинению в мошенничестве и будете припровождены в полицейский участок Камелот-22 для дальнейшего разбирательства. Пожалуйста, не оказывайте сопротивления, вы имеете право не отвечать на вопросы. Лей прекрасно владел собой и потому совершенно осознанно позволил своему удивлению выплеснуться наружу, потому что этого требовал его образ. — Что? — булькнул он. — Карлайл? Что происходит? — Мне очень жаль, господин Хевен, — равнодушно отозвался первый коп. — Вновь приносим вам свои извинения за вторжение. Это было сделано в рамках полицейской операции с целью задержания преступника. Иски о возмещении ущерба от операции, как морального, так и материального характера, следует подавать в адрес городской администрации. В случае, если вы... Но Хеван уже не слушал заученную до автоматизма речь копа. Он смотрел, как уводят Линду. Второй коп ловко взял ее под локоть и бережно, но настойчиво повлек к выходу. Шляпка Линды свалилась на пол, но на нее никто не обратил внимания. Протискиваясь мимо патрульного, так и застывшего с рукой на кобуре, коп замешкался, и Линда обернулась. «Лейван!» — позвала она. «Я не понимаю, честное слово, это какое-то недоразумение». Лэй прекрасно знал, что это заученная роль, но сердце его сжалось от неприятных предчувствий. Неужели именно это не давало ему покоя весь вечер? Рассерженный коп оттолкнул патрульного и вытащил Линду в коридор. Прежде чем скрыться из виду, она успела обернуться и взглянуть на своего якобы случайного знакомого. «Хэвен» вновь тихо позвала она и пропала за широкой спиной полицейского. Лей стиснул зубы. Во второй раз Линда не играла, она действительно была растеряна и напугана. Она просила о помощи. «Таким образом», — выдохнул коп, привлекая внимание собеседника к себе, «мы просим вас о сотрудничестве». «Что-что?» — переспросил Лейван. «Ах, да, конечно». «Вы не обязаны давать показания», — продолжал коп но администрация города будет вам благодарна, если вы дадите завтра показания о том, как и где вы познакомились с этой женщиной». «Конечно», — выдохнул Лейван, — «да, я приду. Завтра». «Еще раз приносим свои извинения», — все тем же равнодушным тоном поведал Хевану Коп. «Всего наилучшего, благодарим за сотрудничество». Развернувшись точно и ровно как механизм, коп быстро вышел из номера и прикрыл за собой дверь. Хеван медленно выдохнул и с изумлением оглядел опустевший номер. Он бывал и не в таких переделках, но сейчас ощущал себя выбитым из колеи. Все случилось так внезапно, так быстро, что Лэй не успел даже осознать того, что случилось. И только теперь он понял, в какую ловушку попал. Линду взяли. Скорее всего, помощник мэра поручил своим службам проверить новую знакомую, и те что-то нарыли. Судя по всему, какое-то старое дело, но проблема не в этом. Лейвен, конечно же, мог попытаться помочь подруге-аферистке, но при этом его собственное прикрытие, конечно, затрещит по швам и разлетится в клочья. Самое умное, что можно было сделать, это бежать немедленно, скрыться на темных улицах, а с утра нелегальным рейсом покинуть Камелот. Но Линда... Хевен тяжело сел на постель и спрятал лицо в ладонях. Линда, это всегда проблема.